— Ты был самым первым, — сказал Людзе. — Ты практически создал всю эту шарашку на контору. На аватар, как есть. — То было тогда, — ответил Ронни Суах. — Теперь все по-другому. — Но ничего не то, что даюча, — согласился Людзе. — Взять, например, смерть, — продолжал Ронни. — Да, впечатляют, не буду отрицать. К тому же черный цвет идет всем. — Ну, в конце концов, смерть. Ну, что такое смерть? — Всего лишь большой сон, — ответил Людзе. — Всего лишь большой сон, — согласился Ронни. — А что до остальных? Война. Если война — это так плохо, почему люди продолжают ею заниматься? — Это практически хобби. Людзе начал скручивать цигарку. — Практически хобби, — согласился Ронни. — А что касается голода и чумы, ну... — Да что о них говорить? — сочувственно отозвался Людзе. — Вот именно. — Ну, то есть голод, конечно, это страшная вещь. — В обществе, где основное занятие — сельское хозяйство. — Но нужно идти в ногу со временем. Людзе сунул самокрутку в рот. — Вот именно, — сказал Ронни. — Нужно идти в ногу со временем. — Что я хочу сказать, разве средний горожанин боится голода? — Нет. — Он думает, что еда растет в магазинах, — отозвался Людзе. Он уже начал наслаждаться беседой. За восемьсот лет он научился направлять мысли вышестоящих в нужную ему сторону, при том, что большинство его вышестоящих были умны. Он решил немножко повысить ставки. — А вот взять огонь, — сказал он. — Это нечто новое. Первобытный человек считал, что огонь — это хорошо, верно? Волков отгонять. А если хижина сгорела? Ну и что? Бревен и торфа кругом, навалом. Но сейчас он живет на узкой улочке, где теснятся деревянные дома. И в них все готовят на очагах. И рони сердито воззрился на него. — Огонь! Огонь! Э, он всего лишь полубог. Какой-то воришка украл у богов огонь и вдруг оказался бессмертным. А как же квалификация? А как же опыт? С пальцев Ронни слетела искра и подожгла самокрутку Людзе. — А что касается богов... Они просто выскочки. Большинство из них новички зеленые, — торопливо ответил Людзе. — Точно. Люди начали поклоняться им, потому что боялись меня, — сказал Ронни. — я бы тоже знал? — Да не может быть! — невинно воскликнул Людзе. Но Ронни вдруг обмяк. — Ну, то было тогда. А сейчас все по-другому. я уже не тот. — Нет, ну, конечно, нет, нет, — успокоительно согласился Людзе. «Но ведь это все зависит от того, как посмотреть. Возьмем, к примеру, человека». «То есть антропоморфную персонификацию», — подсказал Ронни Суах. «Но я всегда предпочитал термин «аватар».» Людзе намурщил лоб. «Ты много летаешь?» «Нет, тогда я был бы авиатор». «Прошу прощения. Спасибо». — Ну, хорошо, возьмем аватара, который, возможно, много тысяч лет назад чуточку опережал свое время. Если он хорошенько осмотрится, то вполне возможно обнаружит, что мир снова готов к его появлению. Люцзе помолчал. — Наш настоятель, например, считает, что вы круче всех. Решил он подыскать убедительные аргументы. — В самом деле? — подозрительно спросил Ронни. Короче, всех первый сот. полный отпад. Он написал про вас множество свитков. Он говорит, вы играете чрезвычайно важную роль в понимании того, как работает Вселенная. Но это всего лишь один человек, ответил Ронни Суах с мрачной неохотой. Он лелеял обиду всей своей жизни, как любимого плюшевого мишку. С формальной точки зрения, да, ответил Людзе. Но он Настоятель. Ты знаешь, какой он мозговитый? Он думает такие большие мысли, что ему нужна вторая жизнь, только чтобы закончить одну мысль. Пускай куча крестьян боится голода, но такой, как ты, должен стремиться к качеству, а не к количеству. А посмотри на современные города. В стародавние времена это были просто кучки глинобитных кирпичей с названиями типа «Ур-Ух» и «Уг-Г». А сегодня в городах живут миллионы людей. Города — это очень-очень сложно устроенные штуки. Подумай, чего они на самом деле боятся. А страх? Страх — это все равно, что вера, а? Поцарилась еще одна долгая пауза. Ну, хорошо. Но, — начал Ронни, — конечно, людям недолго осталось жить в городах. К тому времени, как серые закончат разбирать их на части, чтобы понять, что в них тикает, никакой веры уже не останется. а мои клиенты на меня надеются пробормотал Ронни Суах. — Какие клиенты? — Это говорит Суах, — сказал Людзе. — Это не голос хаоса. — Ха? — горько произнес хаос. — Ты так и не сказал мне, как догадался. Потому что у меня больше одной извилины в мозгу, а ты, тщеславен, и написал свое настоящее имя, задом наперед, на боку этой телеги, а темная витрина, все равно что зеркало и букву «С», все равно можно узнать, даже когда она перевернута, подумал Людзе ну вот такой ответ не сильно приблизил бы его к цели. — Это было очевидно, — ответил он. — Как говорится, золото и в грязи блестит. <с> все, все равно, что накрыть и слона простеней. Его больше не видно, но ясно, что он там. У хаоса был несчастный вид. — Не знаю, столько времени прошло. — Да ну. А мне казалось, ты сказал, что был самым первым. Людзе решил зайти с другой стороны. — Прошу прощения. — Конечно, это не твоя вина, что за многие веков ты утратил квалификацию. — Если принять во внимание все, утратил квалификацию! — рявкнул Хаус, качая пальцем под носом у метельщика. — Уж с тобой я точно справлюсь, червяк ты мелкий! — Это чем же? — Опасным йогуртом. Людзе слез с телеги. Хаус бросился за ним. — Куда пошел? — Ты как смеешь так со мной разговаривать? Людзе посмотрел на него снизу вверх. «По бродвею. В сторону купеческой улицы. А что?» Хаос взревел. Он содрал с себя полосатый фартук и белую кепку. Он как будто увеличился в размерах. С него летели клочья тьмы, похожие на клубы и дыма. Людзе скрестил руки на груди и ухмыльнулся. «Не забывай о правиле номер один. правила Я хаос. Тот, который начало всему? Да!» «Созидатель и э, разрушитель?» «Да, черт побери!» Мнимо сложное, мнимо бесформенное поведение, которое, тем не менее, имеют простое детерминическое объяснение и является ключом к новым уровням понимания многомерной Вселенной. «А как же?» Ш «Что?» «Нужно идти в ногу со временем, мистер!» — радостно завопил Людзе, прыгая с ноги на ногу. «Ты — то, что о тебе думают люди, а у них ты теперь другой!» «Надеюсь, у тебя хорошо с математикой?» «Никто не смеет указывать, кем мне быть!» — взорвел хаос. «Я хаос!» — думаешь? «В любом случае, твое грандиозное возвращение на сцену отменяется. Теперь, когда власть захватили ревизоры... Правила, мистер, вот что они такое, ходячие и мертвые правила!» Серебристая молния сверкнула в тучи которая когда-то была молочником. Затем туча, конь и телега разом исчезли. — Что ж, могло бы уже, — сказал себе Люцза. — Этот тип умом не блещет и, кажется, немного старомоден. Он развернулся и уткнулся взглядом в толпу ревизоров. Их было несколько десятков. Он вздохнул и робко улыбнулся, но единёком. — Надеюсь, уж вы-то знаете правила номер один. Ревизоры явно призадумались. Один из них произнес. — Мы знаем миллионы правил О-человек. — Миллиарды. — Биллионы, — добавил другой. — В общем, вы не можете на меня напасть. Правило номер один это запрещает, — сказал людза Ближайшие ревизоры сбились в плотную кучку. — Это должно быть касается гравитации. — Нет квантовых эффектов, совершенно очевидно. Чисто по логике правило номер один быть не может поскольку на момент его возникновения правила было только одно, и его не требовалось нумеровать. Но если правила номер один нет, откуда возьмутся все остальные? Если нет правила номер один, как может существовать правила номер два? — Правила миллионы, их невозможно пронумеровать! — Чудесно, — подумал Людзе. — Надо только подождать, и у них мозги расплавятся сами собой. Но вперед выступил один ревизор. Глаза у него были еще более дикие, чем у всех остальных, и он был сильнее растрепан. Кроме того, он держал в руке топор. — Нечего тут обсуждать. Думайте так. Это бессмыслица, и мы ее обсуждать не будем. — А что собой представляет правило номер? Я приказываю называть меня мистер Белый. — И мистер Белый, что собой представляет правило номер один? — Я не рад, что вы задали этот вопрос, завизжал мистер Белый и взмахнул топором. Тело другого ревизора как бы распалось вокруг лезвия, рассыпалось вихрем разноцветных пылинок, которые повисли облаком и рассеялись. «Есть еще вопросы?» — мистер Белый снова поднял топор. Один-два ревизора, явно незнакомые с последними веяниями, открыли рты, собираясь что-то сказать, и закрыли снова. Людзе отступил на пару шагов. Он гордился своей невероятной способностью с помощью разговоров найти выход практически из любой ситуации или вход в нее... Но для этого требовалась относительная вменяемость собеседника. Мистер Белый обратился к Лю Дзе. — Ты почему разгуливаешь орган? Но Лю Дзе слышал фоном другие слова. За ближайшей стеной кто-то шептался, и говорили они следующее. — Кого волнует, что там написано? — Понимаешь, Сьюзен, точность очень важна. На маленькой картинке под крышкой есть подробное описание, посмотри. И ты думаешь, это кого-нибудь впечатлит Ну, пожалуйста, все надо делать как следует. Ну, тогда дай сюда. Мистер Белый надвигался на люц, занося топор. Запрещено! Начал он. Жрите! Ой, божечки! Жрите божественное сочетание молочной помадки и карамели с восхитительно нежной малиновой начинкой, покрытой загадочным темным шоколадом! Вы, серые сволочи! На улицу посыпался град мелких предметов. Некоторые при ударе раскололись пополам. Лю Цзэ услышал жужжание. Точнее, тишину, вызванную отсутствием привычного жужжания за спиной. — Только не это. Мое время истека